Глава десятая. Интерлюдия шестая. «Вам не дожить до седых волос!» — пророчит гадалка, упросившему ее погадать прапорщику. «Неужели я так рано погибну?» «Нет, рано облысяете». Гольф-клуб переживал не лучшие времена. Пока негритянские волнения не уняли, тут, в пригороде Вашингтона, было полно их, непрекаянных дядей Томов. И вели они себя по-разному. Одни ходили с плакатами. Другие били витрины магазинов и даже банков. Третьи грабили, насиловали, врывались в дома, угоняли автомобили. Сейчас демонстрантов разогнала армия, а грабителей и насильников перестреляли. Потом полицейские и вояки вообще объединили усилия и вытеснили всех чернокожих из округа Колумбия. Впускать стали только по специальным документам, которые мог получить только тот, кто имеет постоянную работу внутри кордона. Согласитесь, когда в городе, а особенно в пригороде, идут партизанские бои, тут как-то не до гольфа. Кроме того, люди, что обслуживали клуб, косили травку, чистили пруды и прочее, и прочее, все на удивление оказались выходцами либо из Латинской Америки, либо из жаркой-жаркой Африки. Плюсом к несчастьям, свалившимся на этот, ну очень элитный гольф-клуб, было то, что китайская диаспора Вашингтона, когда началась война, Массово ломанулась из города и организовала на уютных зелёных лужайках палаточный лагерь. Ну да, впрочем, этот пикник на природе продлился всего три дня, после чего нацгвардия их всех переловила и отправила куда-то в Техас, в резервации, что там для них начали строить. К этому времени стёкла на веранде в домике отдыха для совсем уж элитных гостей элитного клуба успели вставить. Экскременты из углов вымели и даже отмыли стены, где получилось. Но лоск ушел, а легкий запашок остался. Потому и сидели на веранде, а не в огромном каминном зале. На веранде, в креслах из ротанга, сидели трое немолодых уже джентльменов, которые совсем недавно еще управляли самой могущественной державой в мире. Или вернувшиеся птички, стрекотала где-то за холмом газонокосилка. И легкий ветерок запада шуршал ветками чего-то хвойного. «Кто там из джентльменов Цугу от псевдо-Цуги отличит?» Один из троих поставил стакан с содовой на стеклянный столик и продолжил прерванный появлением официанта, что сменил им напитки, разговор. «Роберт, а как бы ты вел эту войну?» Роберт Стрэндж Макнамара, министр обороны США с 1961 по 1968 годах, при Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне, а сейчас президент Всемирного банка. поболтал виски с полурастаявшими кубиками льда в стакане и сделал хороший глоток. «Я бы не влез в неё «И все же, Роберт, машину времени еще не изобрели, а война уже идет». «А точно не изобрели. Мне вот со стороны, глядя на успехи Кремля, в последние пару лет кажется, что Коми ее имеют». «Знают будущее и пытаются его подправить». «Ну, или более приземленный вариант. Может, эта болгарская слепая и вправду видит будущее. Не зря ведь Кремль так суетится, пытаясь сделать Болгарию своей очередной республикой». «Как там я звать? Венг, кажется, а? Сайрус?» Сайрус Венс, к которому обратился бывший министр обороны США, снова взял стакан с содовой. У него с утра болела голова, аспирин помог, но пить в жару, пусть и холодной виски, он не стал. Отхлебнув и покатав шипучку во рту, он хмыкнул и чуть скривил губы. «Ванга! Будет, Роберт!» «Ты ведь предпринимал кое-какие усилия, чтобы проверить, действительно это феномен, или очередной шарлатан, пытающийся выудить монету у доверчивых лопухов». «Чем, кстати, эта проверка закончилась?» «Одного арестовали, одного она не допустила. И когда парень проявил настойчивость, его крепко избили ее прихвостни. Христиане из болгарской деревни. Один все же был достоин беседы, но сказать, что это что-то прояснило, так не очень». Про его прошлое слепая все точно рассказала, а про будущее заявила, что все в его руках, и ему нужно срочно сменить работу и податься в монахи, если он хочет продолжить долгую и счастливую жизнь. Парень, кстати, вчера погиб, как и еще более полусотни тысяч американских парней. Он был представителем морской полиции на одном из авианосцев. Писал мне с месяц назад, что там наркоман на наркомане. «Ну, значит, не послушал слепую. Вот поплатился. Сидел бы в Грецию на горе Афон». «Был бы и жив, и, наверное, счастлив». «Да, если на это посмотреть под таким углом, то это Ванга и в самом деле видит будущее». Роберт Макнамара выгнулся в кресле, приподнимая пятую точку, и достал из заднего кармана небольшой, сложенный в четверо листок. «Вот здесь мои мысли, что нужно сделать срочно». Он протянул листок третьему собеседнику, сенатору США от Демократической партии, экс-кандидату в президенты Эдмунду Маске. Двое из джентльменов были республиканцами. Макнамара не поменял свою партийную принадлежность, даже заседая в кабинете Кеннеди. А один — демократом. И это было не случайно. Противоборствующие силы решили сесть за стол переговоров. В мире творилось черти что, и нужно было спасать Америку. А еще нужно было выработать или, на худой конец, хоть попытаться выработать единую политику по трем вопросам. Главным, конечно, являлся Китай. «Что делать и как ответить?» «Вторым, чуть менее важным, что делать с Южной Кореей?» «Ну и на закуску, а что делать с президентом?» «Импичмент? А что, есть лучшая кандидатура? У нас ведь вице-президент черный». «Поговорим, пусть просится в отставку». «А вообще-то у него сердце слабое, еще недавно из больницы не вылезал». «Может, и... А кто будет управлять страной?» Все по Конституции. Джон Уильям Маккормак». 45-й спикер палаты представителей США. Демократ. Он, конечно, старый пень уже ни хрена не соображает. Но, согласитесь, это все равно в сто раз лучше обосравшегося Стасона, который не знает, откуда бы сорвать еще одну занавеску, чтобы прикрыть свои полные штаны. После убийства президента Кеннеди старик ведь некоторое время уже фактически исполнял обязанности вице-президента, когда Джонсон не захотел назначать нового. Потом еще тот закон приняли, из-за которого у нас теперь копченый ВИП. Хреново вот, что Маккормак может не дотянуть три года до следующих выборов. Так, а не устроить ли ему вице того длинного сопляка из Аризоны, мой Юдала, который зимой собирал в палате банду, чтобы прогнать хрыча и спикеров? Но этот, младший братишка Стю Юдала, который министром внутренних дел был со мной в кабинете... «Парень подает надежды. Народ нравится. Высокий, болтливый, да еще и с изюминкой. Глаз у него стеклянный. Рвался на войну с Жерри. Обманул медкомиссию. Герой. Потом выяснилось, летать не позволили. Отправили на земле командовать эскадрильей черножопах Так что эти его тоже ценят. Против войны во Вьетнаме долдонит. Так катан про Карфаген, а нам все равно надо оттуда убираться». Вот пока маг еще кашляет, воспитаем в нужном ключе. Ему всего-то сорок Маски дочитал до конца листок и протянул его бывшему министру. Но тот махнул ладонью, типа «оставьте себе». «Третий пункт перебазирование всего, что у нас осталось на плаву, на Кубу, мне не нравится. Получили по соплям в Корее. Крен знает, чем кончится теперь без флота война во Вьетнаме. И такой удар от Китая, который уже по существу поставили на колени». «И что, теперь еще сцепиться с Кубой?» «Да все наоборот. что у эль этого команданта, не возникло мысли напасть на Гуантанамо, и нужно...» Сделал слишком большой глоток Макнамара и поперхнулся кусочком льда. Долго откашливался и извинялся, а когда, наконец, продышался и просморкался, то к нему подошел его помощник, до этого находившийся в домике для гостей у телефона. Он склонился к Роберту и зашептал на ухо. «Долго?» Два других собеседника делали вид, что им не интересно но помощник волновался и говорил чуть громче, чем следует. Всей речи понять было невозможно, но зато и без этого стало ясно, да и с ясного, пункт о переброске остатков флотов в Кубе уже не актуален. «Хорошо, Уильям, я буду через пару минут. Заводите машину и подавайте к воротам». Роберт Макнамара оглядел гостей гольф-клуба. «Печально, джентльмены!» Этот пункт мы уже просрали. Bloody hell, screw him with a rusty pucker. Это Кастро. Чёрт бы побрал и русских с ним заодно. Мне кажется, в Кремле точно появился человек, который может предсказывать будущее. Опоздали мы с Кубой. Кастро захватил нашу базу Гуантанамо. Потерял десяток тысяч человек, но сбросил наших парней в море. И тут же попросил защиты у русских. Они уже гонят туда корабли и подводные лодки, а еще на Кубу через Африку с одной технической посадкой на дозаправку в Рабате летит все, что Коми смогли собрать, в том числе и пассажирские самолеты. И второго Карибского кризиса не будет. Сложившейся ситуации максимум, что можно добиться от Советов — это обязательство не размещать на Кубе ядерное оружие. И это не все плохие новости». Парламент Голландии принял проект обращения ко всем странам НАТО о роспуске этой организации. Королева Юлиана поддержала Генеральные Штаты. Они выходят из НАТО и объявляют о своем нейтралитете. И думаю, одной Голландии мы не отделаемся. И что, мы стерпим убийство наших парней на Кубе? Сайрус Вэнс выплеснул из стакана содовую и набулькал туда виски из большой темной бутылки. Сайрус, у вас ведь есть хорошие знакомые в ЦРУ и АНБ. Попросите их подготовить справку на нового, самого молодого члена Политбюро Советов. Это Пётр Тишков. Событие восьмое. «Мам, купи собачку!» «Нет». «Ну, купи!» «Я же сказала нет. Продай её кому-нибудь другому!» Пётр Тишков, на которого совершенно не действовала примета про икоту, составлял список. «Не трогают его Косыгин и прочие толстяки. И замечательно!» Есть время представить, а что произойдет дальше в этом новом мире, где после знания в политике уже точно не сработает. Ну, это в политике. А вот в экономике рынки рухнут. В Европе непонятно. Но что чуть просядут, это точно. А в США? Ну, паника на бирже точно будет. И надо ее чуть в нужном направлении подтолкнуть. Делаем зарубочку. За рынками рухнет доллар который и так на честном слове держался. Нет, не рухнет, но просядет капитально. Что это нам даёт? Золото резко в гору поползёт, а за ним и другие драгметаллы. Нужно звонить Косыгину, хотя Алексей Николаевич и сам не дурак. Делаем зарубочку. Что у Бика? У Бика всё хреново. Тоже временно всё просядет. Нужно запретить продавать акции, подсказать отправить людей на пару недель в отпуска. Лето. Пусть загорают на пляжах. Через пару недель политики договорятся, и мелочевка опять будет нужна. Самолеты, гигиена и продукты питания только подрастут в цене, и увеличится спрос. Там уже нужно будет нарастить рабочую неделю временно. Строительный бизнес бы прикупить. Вспомнят, как при Хрущеве, про подземные бункера. Значит, нужно срочно звонить Марселю. И все свободные деньги на покупку таких разорившихся фирмочек даже если самим и не строить. Серьезно ведь бизнес-то перепродать за полторы цены легко получится. Концерты крыльев во Франции? Договор подписан, места на стадионах проданы. И Франции накакать на Китай и Штаты. Им даже и на бывший свой Вьетнам уже начхать. Рады, что вовремя оттуда свинтили. Только нужно какую-нибудь антипендосную песню вспомнить и срочно разучить. Делаем зарубочку, с Машей поговорить. Хреново, что закупку зерна в США и Канаде для 1972 года придётся прекратить. Зерно сейчас раза в два скаканёт в цене. Куда девать корабли? Не стоять же им. Что можно возить в сухогрузах, если это не продукты? А что, если дорогие породы дерева? Всякие красные и чёрные. Делаем зарубочку в мозжечке. Вот, и подбираемся к самому сладкому, к ценным бумагам. В принципе, просядут все. Может, кроме оружия. Нам же нужно, чтобы просели фирмы, связанные с электроникой. Нам нужен Xerox. И нам нужен Intel. Fairchild Semiconductor. Эти компании стали одним из ведущих производителей операционных усилителей и других аналоговых интегральных схем. Там у них конфликт возникает. Но объединим и поругаем, чтобы успокоились. А что надо сделать, чтобы именно их фишки сильнее попадали? Эврика! Пётр набрал телефон Олдема. «Андрюха, привет!» «Сейчас два ночи. Ночью!» «Как мне названивать? Весь Казахстан будить? Это ему значит ничего. Ерунда, на том свете отоспишься. Слушай внимательно. Найди хорошего журналиста. Оплати его статью во всех престижных газетах. Смысл статьи такой. При ядерном взрыве вся электроника выходит из строя, а вот ламповая техника продолжает работать». Пусть она тяжелее, но зато она работает. Корабль приплывет куда надо, самолет прилетит, телевизор будет показывать. Рации ламповые у военных тоже будут работать. Не все сразу. После этой статьи найди ученых известных, которые объясняют тоже в статьях, почему это происходит. Ясна задача? «Объять а не дурька». «Не дурной». «Вот не дурнойка». «Молодец, не дурнойка». «Интел, Ксерокс, Фэр Ну и мелочь тоже возьмем. На голубых гигантов рот разевать не будем. Порвать можно. Стой, стой! Там ведь еще есть Хьюлит Паккард. У них наш Джобс сейчас подрабатывает. Если они тоже просядут сильно, то и их надо брать. Даже не так. Даже если просто просядут, то все продаваемые акции нужно скупить. Деньги будут». Поговорили о том, что послезавтра к нему девочки прилетят. Пусть готовятся встречать. Повесил трубку и схватился за правительственный. «Война войной, а денежки счет любят», — набрал Косыгина и огорошил того. «Алексей Николаевич, нужны деньги? Много? Валюта? Нет, своими силами не справлюсь. Как бы ни миллиард нужен? Да какие шуточки! Вопрос жизни и смерти для нас. Хорошо. Лечу». Интерлюдия седьмая. «Купил мужик японку с правым рулем». Все хорошо, только когда в окно плюет, в жену попадает. «Почему японцы такая умная нация? У них нет блондинок». Религия японцев — синтоизм, а синто — это путь богов. Как и во всех религиях, есть у них истории, что рассказывают о возникновении мира. Согласно им, мир первоначально пребывал в состоянии хаоса, содержащего в себе все элементы в смешанном, бесформенном состоянии. В некий момент первозданный хаос разделился и образовались Такамонохара, равнина высокого неба, и острова Акицусима. Тогда же возникли первые боги, а следом за ними стали появляться божественные пары. В каждой такой паре были мужчина и женщина, брат и сестра, олицетворяющие различные природные явления. Идзанами появились последними, они заключили между собой брак, став мужем и женой. От этого брака появились японские острова и множество каме, заселивших эту землю. Каме — это мелкие башки такие. Расплодились потом боги и, понятно, начали враждовать. Первым был конфликт Сусана и Аматерасу. Брат, посетив сестру в ее владениях, повел себя буйно и несдержанно. Аматерасу рассердилась на него за то, что тот по необузданности нрава разорил ее рисовые поля, спряталась в пещере и завалила вход в нее огромным валуном. Весь мир тотчас погрузился во тьму. Перепуганные люди не знали, что делать, ведь все они были обречены на гибель, если солнце не вернется озарять землю. Тогда, по совету одного мудреца, они возвели огромный птичий насест, на который посадили всех своих петухов. Когда птицы принялись кукарекать, поднялся невообразимый шум. А матерасу, заинтригованная странными звуками снаружи, чуть отодвинула камень у входа в пещеру, чтобы посмотреть, что происходит. Напротив входа поставили зеркало. Когда Аматарасу увидела свое отражение, мир снова озарился светом. Считается, что первый император Дзиму был правнуком Аматарасу. Именно в Японии богиня солнца Аматарасу прислала внука для управления страной. Позже у него родился сын от земной женщины, который стал первым императором страны. Вот у нас царскую семью вроде бы грохнули. Хотя есть и версия, что спокойно в Англии век свой закончили. Так у нас даже не Рюриковичи. Так, сестра или тетка за Рюриковичем была. Хрень, одним словом, они права на престол. В Японии же прямые потомки богини. И в 1969 году все еще правит тот самый император Хирохита, 124-й император Японии. И правит он с 25 декабря 1926-го. То есть уже 43 года, и еще будет править 20. 7 января 1989 года. Умеют же. По совместительству он еще и генералисимус японских войн. Мы его зовем Хирохитой. На самом деле императора зовут красивым русским именем Сева. Ну, если уж быть точными, Сева. Трудно им русские имена произносить, не коверкая. Император Сева собрал кабинет министров. Управляющий министр кабинета, он же премьер-министр Японии, Эйсаку Сато, брат бывшего премьер-министра, на бусуке Киси, стоял в полупоклоне и ждал, что же скажет император. Боги в очередной раз покарали Японию. На этот раз очень жестоко. Даже сверх всякой меры. Глядя прямо на солнце, что заполнило огромный зал дворца, император Хирохито тихо по слогам произнес «Боги продолжают карать меня, а вместе со мной и мою страну». Я принял решение отречься от трона, и это не обсуждается. Но перед тем, как уйти на покой, я отдам последний приказ. Приказ не вам, господин Исаку Сато. Приказ каждому японцу. Каждый из нас должен умереть, но при этом убить американца. Пусть умрет миллион наших сынов, но ноги этих варваров больше не будет на нашей земле. «Ничего не начнется». «Не ты ли мне докладывал, что три часа назад кубинцы убили всех американцев на своих островах? И где эти шеладивые псы? Они убрались зализывать раны. Псы должны убраться с нашей священной земли. По ней ходила богиня Аматарасу, и они оскверняют ее. Не будет счастья для жителей страны Ямато, пока хоть один Гайдзин топчет нашу священную землю. Наследный принц Цугу, подойди ко мне».